Глава двадцать В поисках Кельвина. Наказывать никого не пришлось. Еще на подходах к пещере Либерти и Марго услышали выстрелы. Чуть ближе уже послышались и голоса. «Что там у них?» «У них, похоже, уже ничего. Голос вроде Юджина». «Точно!» Оживилась Марго, и прежде чем Либерти успела отреагировать, поднялась и во все горло заорала. «Юджин!» «Марго!» Тут же послышалось в ответ. «Это наши!» Расплылась в улыбке Марго. Но ну ты, блин, отбитая!» «Что? Почему?» «Ну, кто так делает? А если бы это не наши были? А если бы...» «Ай, брось! По-твоему, надо было тихо подкрасться А если бы они по нам полить начали?» все равно глупо было!» «Ну, я и не солдат, не наемница, Я другим занимаюсь». «Ага, чего ж ты тогда и крейсера не взломала?» «Взломало бы, если бы на мостик смогли прорваться. С древним ИИ, тем более удаленно, я, конечно, тягаться не умею. Но даже когда вырубим его, кто будет систему включать? Кто будет софт ставить? Подключать все воедино, а?» «А ты, значит, все это можешь?» «Могу. И сделаю это быстро и аккуратно. Уверен, это твой Кельвин так не сможет». «Ну так он демонтажник, у него другие навыки и задачи». «Вот-вот. А нам демонтировать ничего не надо». «Нам надо целый крейсер, рабочий, которым можно управлять. Я это как раз-таки обеспечу. Ну а воевать, лазать по кустам и людей стрелять, уж извини, не мое. «Ага, ребятки рассказывали, что на Акадии было. Ты там по-другому себя вела». «Ну, когда прижмёт, мы все способны на больше. «Ладно, идём». Возле пещеры действительно были Юджин и Рика. «Мы уж чуть с ума не сошли, пытаясь понять, куда вы делись». Нормально все, но отсюда нужно уходить. Бросила на ходу Либерти, заскочила в пещеру и вскоре появилась, держа в руках свой рюкзак. Еще есть такие уроды? Вроде нет, но мы уверены, что этих привез тот же пилот, который доставлял нас. Вот ведь урод! Возмущенно бухнул Рика. Я думаю, что он может попытаться еще раз. Наберет когорту таких же бичей и скинет нам на голову. Но, ну, значит, уходим. Тем более, и нечего нам здесь сидеть. Все четверо спора собрали вещички и выдвинулись в путь, и тем предстояло прилично. До предполагаемой стоянки артели Тунса был еще ого-го. Не без приключений, но вроде бы как добрались. Именно так обозначил конечный пункт их путешествия Юджин. В дороге пришлось и от местного зверя отбиваться, и ночевать под открытым небом, и даже пару бурь переждать. Но все же, если верить карте, они на месте. Юджин огляделся. «Где-то здесь эта артель должна быть, но где?» Перед ними раскинулось поле, без конца и без края. И все это огромное поле было завалено тушами космических кораблей. Звездолеты явно лежали здесь очень давно. Некоторые из них уже настолько проржавели, что в корпусах зияли дыры. другие, наоборот, выглядели в целом пристойно. Однако, стоило только присмотреться к ним чуть лучше, а сразу все становилось понятно. Старая исписанная корыта, как гражданские, так и военные, как корпоратские корабли, так и корабли времен экспансии. Это был самый настоящий музей, в котором можно было найти экспонаты самых разных времен. Некогда мощные быстроходные фрегаты лежали, завалившись на бок, огромный и вселявший ужас в своих врагов линкор теперь был здесь, распилен на несколько частей. Его орудийные батареи все еще глядели в небо, то ли надеясь, то ли мечтая вновь оказаться там, в родной стихии, то ли скучая по былым сражениям. Спали и мечтали о звездах старые боксиры и десантные боты. Грузовые корабли и некогда шикарные лайнеры, стоившие бешеных денег яхты, теперь превратились в металлолом и ржавели здесь. Пойдем туда!» Решился, наконец, Юджин и пошагал в нужную сторону. Металл под ногами отдавал гулам, словно бы жалуясь на то, как несправедливо с ним обошлись, как его бросили здесь ржаветь. Здесь была прямо-таки кладбищенская тишина. Лишь ветер гудел среди антенн, надстроек. И обломков. Выстрел хлестнул по ушам, как плетка. Пуля ударила недалеко от ноги Рика, выбив искру из корпуса старого тральщика. Все четверо бросились в рассыпную, заняли укрытие. «Твою же! Так и знал!» «Видел, откуда пальнули?» — проворчал Юджин и повернулся к Рика. «Нет! Только каких-то мародеров нам не хватало, да еще и так вовремя! Почти ведь добрались!» «Лапы вверх, уроды! Выходи по одному!» раздался чей-то голос. «Да хрен тебе! Хоть шмотки? Попробуй отбери!» Какое-то время стояла тишина, а затем вновь кто-то крикнул. «Какие еще шмотки? Вы кто такие?» «Какая тебе разница?» «Выходи, поговорим!» «Ха-ха, сейчас!» «Не сэ, один войди, остальные пусть сидят!» «Не выходи!» — поймал Рика Юджина за рукав. «Разводят ведь!» «Понятное дело!» «А вы кто такие, что к вам выходить надо?» «Мы — артель, я — Тунс, и вы сейчас на нашей территории!» «Опа! Ты нам и нужен! Выхожу, не стреляйте!» Юджин поднялся сам, поднял руки, держа их и оружие на виду. Медленно двинулся в сторону, откуда раздавался голос. «Кто такие? Что надо?» — крикнул Тунс. «Вот выходи и объясню!» «Только смотри без глупостей! Завалим!» Лагерь Артеля был солидным. Народ тут подготовился основательно и сидеть собирался явно долго. Впрочем, оно и понятно. Рика заметил на территории лагеря несколько уже разбросанных генераторов, здоровенную плазменную турель в полу-раскуроченном виде и целый штабель накопителей, аккуратно сложенных возле одной палатки, бережно накрытых брезентом. Артель трудилась, видимо. Нашли удачное место, или, что правильнее сказать, корабль. И теперь безжалостно его курочили, собирали ценности, явно планируя в дальнейшем вывезти. Однако, помимо всего прочего, Рик заметил на некоторых палатках кровавые потёки. А на самом краю лагеря две свежие могилы. Это еще что, пытались залезть в корабль, где еще работал ИИ? И он им дал прикурить? Да что-то не похоже. «Что у вас тут случилось?» Не выдержал и поинтересовался Рика у одного из провожатых. Тот бросил на него удивленный взгляд, затем обвел лагерь глазами и, видимо, поняв, о чем говорит Рика, лишь пожал плечами: работенка у нас опасная, мало того, что можно в пепел превратиться, если не будешь осторожным, да еще и всякие уроды лезут на халяву. Вот они полезли. Их, конечно, перебили к чертям, но и нам досталось. Напали они ночью, убили часового. — А мы тоже не пальцем деланы, быстро отдуплелись ну и дали ответку. — Понятно. — Слушай, а вы вообще сюда чего приплелись? Что вам от Кельвина нужно? — Помощь его нужна. Работу ему хотим предложить. — так он уже о пределе, и поверь, если все это вывезем, будет как сыр в масле кататься еще долго. — Ну, деньги лишними ведь не бывают. Да и то, что тут заработает, рано или поздно закончится. «А тут есть дело интересное». «А что за дело?» «Да, по его части». «А, и хахнуть надо». «Ну, тогда понятно. Но учти, Кельвин у нас парень нескромный, цену запросит, мама не горюй». «Разберёмся». «Ну, вам виднее. Вот его палатка». Провожатый ткнул рукой на одну из палаток, откуда как раз вылез взъерошенный, низкорослый тип с небритой физиономией и хитрым пронзительным взглядом. «Что за гости, Гонсалес?» — хмыкнул он, рассматривая четверку пришельцев. «А это к тебе. Ко мне?» — удивился Кельвин и уставился сначала на Рика, потом на Юджина. «Вы кто? Чего вам надо?» «Я Юджин Борода. Это Рика, Марго и Либерти. Мы старатели. Есть к тебе деловое предложение». «О, излагайте раз так». Кельвин слушал Юджина молча, лишь подтягивая свою сигарету. Когда же старатель закончил речь, Кельвин сделал очередную затяжку, подумал немного и заговорил. «Видишь ли, тема у вас, конечно, интересная, и в целом я согласен. Оплата достойна, Работа вроде как знакома. Чего не взяться? Но есть одна проблема. Какая? Он с ней отпустит. Но с ним, пожалуй, мы как-то решим вопрос. Компенсируем ему неудобство. «Вряд ли в неудобствах дело. Тут, понимаешь ли, я свою работу уже сделал. Ну тогда в чем проблема? В том, что это еще не все. В артели принято работать до отлета. То, что я ломанул и ей, народ начал разбирать корабль, это полдела. Теперь ведь нужно подготовить, выковырить все самое ценное, подготовить к погрузке на шаттл и вывести, и в этом участвует вся артель. Тебе что, Тунц не заплатит, хочешь сказать? У нас нет найма как такового. Мы работаем за долю. Чем больше может накопать артель в целом, тем больше получишь ты сам. Понятное дело, что тот, кто выполняет черновую работу, получает один процент, а спецы вроде меня уже совсем другой. Короче, я тебя понял. Пока Артель отсюда трофеи не заберет, ты никуда не полетишь, так? Так. И сколько вы тут еще торчать будете? Ну, думаю, недели две-три точно. Сколько? Две-три недели. Слушай, а какая у тебя доля? Сколько тебе светит получить через эти две-три недели? Поинтересовался Рика. Думаю, тысяч пятьдесят. Солидный кош. Хе, да уж, солидный. Усмехнулся Юджин, и они с Рика переглянулись. Слушай, а может, мы тебе компенсируем? Полетишь с нами сейчас и к твоему гонорару еще полтос докинем. М? Как тебе? Ха, еще полтос. Кельвин задумался. Юджин и Рика молча ждали его ответа. Нет, не, ребят, извините, но нет. Деньги, конечно, приличные, и будь я свободен, даже не задумывался бы. Но ваше дело я сделаю. Денег получу и вернусь сюда. И кто со мной свяжется, знаю, что я в любой момент могу слинять. Как я дальше зарабатывать буду?» «А если откупные за тебя тонцу предложить?» — спросил Рика, игнорируя возмущенный взгляд Юджина. «Не, слухи все равно пойдут. Так что только один вариант». Закончите работу здесь, и тогда можно будет заняться вашими делами. Три недели. Ну, где-то так. Хотите, в лагере можете остаться. Если поможете, жрачка обеспечим палаткой. А нет, ну, тогда возвращайтесь на станцию. Мы тут как закончим, я вас найду. Так себе варианты. Ну, извините, других нет. Ладно, ты свое слово сказал, теперь мы будем думать. Думайте. Кивнул Кельвин, поднялся, бросил под ноги бычок и, затушив его, отправился в свою палатку. Но что делать будем? Да его знает, что делать. Предлагаю вернуться на станцию, заявила Либерти. Поддерживаю. Там хоть условия есть. Нехти, конечно, но хоть что-то. Я тоже думаю, что вернуться стоит, кивнул Рика и повернулся к Юджину. «Твоё слово? Мое? А у меня тут идея появилась. Какая? Погляди, кого -ка он туда? Юджин указал на один из островов кораблей. Это ведь корвет, серия стрела? Да, вроде. А ведь у нас движки, да и вообще вся двигательная, стоит этой серии. Так, что ты задумал? Кажется, я понял. Хочешь скрутить движки на запчасти? А? А, ну нам надо это барахло. Уже прожавело, все, наверное э много ты понимаешь барахло есть барахло движки из серии стрела стоят приличных денег одна из самых удачных серий сейчас клепают подделки запчасти тоже фуфло а если здесь можем накопать донора то серьезно сэкономим тысяч двадцать тысяч двести минимум да еще и на ремонте движков в дальнейшем сэкономим оставим себе часть запчастей а как ты движки собрался забирать с планеты У них вес огромный, на шатле не утянешь, иначе бы давно их уже оприходовали. Да как, посадим ракот. А если буря начнется, сгорит же вся электросеть. Будем садиться в спокойную погоду, а если буря, вырубим и обесточим, вот и все дела». Рик задумался. Либерти и Марго теперь уже уставились на него. Ах, «Хорошо, согласен, оно того стоит». «Ну охренеть, а наши голоса теперь уже не учитываются?» Возмутилась Либерти. «А ваши голоса что? Кто вас поддержит? Валите на станцию и там сидите». «Охренеть! Вытянул нас сюда, а теперь валите на станцию и сидите. Просто класс!» «Я изначально говорила, не хрен сюда было лететь». «Ха, ну, как видишь, есть зачем. Все же запчасти от стрелы, находка великолепная. Кстати, Юджин...» «Но?» «У меня идея появилась. Как нам не сидеть тут зря три недели?» «Ну-ка». Тунс угрюмо поглядел на Юджина. В его глазах прямо-таки читалось даже не удивление. «Ты вот вообще понял, что сказал? Посадить корабль сюда! Сюда!» «Да, сюда. А что тебя смущает?» «Да ты в своем уме! Не задумывался, почему мы все летаем на сраных шаттлах? Думаешь, мы не могли взять одно из этих корыт?» Тунский внул в сторону поля мертвых кораблей шаманить его, привести в порядок и самим летать. Они все старые, как дерьмо мамонтов, из защиты только изоляции на проводах. А у тебя экранирование, значит, как у вояк, да? Ну, экранирование не экранирование, но кое-какая защита есть. Во всяком случае, полицейский Эми сжечь корабль нахрен не смог. Даже так? Сколько же ты за такое заплатил? Много, но много чего сам делал. Так как тебе мое предложение? я пока вообще не уловил, какой вам с этого резон. А раз не понимаю вашего интереса, то... Слушай, вмешался Рика. Все просто. Нам нужен Кельвин, но он заявил, что улетит с нами только тогда, когда вы тут закончите. Ну, все правильно. Долю получают только тогда, когда трофеи на станции оказываются. Вот. И как сказал Кельвин, сидеть и разбирать весь этот хлам, вы тут будете три недели. а он оптимист. Месяц, а то и больше. «Без разницы. Смотри, значит, какое предложение есть? Мы будем ждать, пока освободится Кельвин». «Выбора у нас нет. Тут неподалёку надыбали К один». «Стрелу?» «А, хороший был кораблик. Какой кретин, его так испоганил. Жалко, что такой звездолет сюда спих...» «Да-да, он самый. Ну так вот, мы хотим забрать с корветы движки. А так как трюм на нашем корабле приличный, то можем забрать весь хлам, что вы наковыряете». Поднимаем все на станцию, мы арендуем вам ангар, все выгружаем, и там вы в тишине и спокойствии разберете все хоть по винтикам. Ну, Келвин, ты отдаешь долю, и он улетает с нами. Все, хэппи энд, все счастливы, все довольны. Как тебе такой вариант? Мне, мне нравится. Если ваш кораблик действительно может пережить бурю и подняться с клайки, то мы отсюда упрём столько всего. Вот, вот, значит договорились. Ну так, отлично. «Тогда делаем так. Неделю на сборы и подготовку. Мы как раз тоже движки скрутим. Потом мы возвращаемся на станцию и пригоняем корабль под загрузку. Договорились?» Рикю протянул руку Тунсу. Заметана! ответил тот и пожал протянутую руку.